Первые бои с самостинниками. Мы дети тех, кто выступал на бой с Центральной Радой, кто паровозы оставлял, идя на баррикады. Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Есть и такой украинский вариант известной песни. Почти одновременно с событиями на Дону начались проблемы на Украине. Они зрели еще с февраля. Почти сразу же после февральского переворота там тоже возник демократический орган Центральная Рада. Кучковались в ней люди, если смотреть по названиям их партии левые, но на самом деле они являлись прежде всего сторонниками самостийности. Это были интеллигенты, можно сказать, в химически чистом виде, то есть у них имелись великие идеи, а ничего больше они не видели и видеть не желали. К примеру, председателем Рады был Михаил Грушевский, профессор Львовского университета. Примечание. Напомню, что Львов входил в состав Австро-Венгрии. Его заместителем являлся Владимир Вениченко, журналист, один из создателей Украинской социал-демократической рабочей партии, к имперской РСДРП, хоть большевистской, хоть меньшевистской, сторонников которых на Украине было полно. Эта партия никакого отношения не имела. Кстати, в этой партии состоял лидер украинских националистов, будущий правитель самостийной Украины Симон Петлюра. Кто такие были эти люди, хорошо видно по первому универсалу Рады, изданному 23 июня 1917 года. Народ украинский, народ крестьян, рабочих, трудящегося люда Волей своей ты поставил нас, Украинскую Центральную Раду, на страже прав и вольности украинской земли. Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порываясь с державой российской, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам устраивать свою жизнь. Пусть порядок и устройство в Украине дает избранное всенародным равным, прямым и тайным голосованием Всенародное Украинское Собрание Сейм. Все законы, которые должны дать тот порядок здесь у нас, на Украине, имеет право издавать только украинское собрание. А те законы, которые должны давать порядок по всей российской державе, должны издаваться во всероссийском парламенте. Никто лучше нас не может знать, что нам нужно и какие законы для нас лучше. Никто лучше наших крестьян не может знать, как распоряжаться своей землей. И потому мы хотим, чтобы после того, как по всей России будут конфискованы все помещичьи, казенные, царские, монастырские иные земли в собственность народов, когда будет издан об этом закон на Всероссийском учредительном собрании, право распоряжения нашими украинскими землями, право пользования ими принадлежало только нам самим, нашему украинскому собранию, Сейму. Заметим, что никакой украинский народ Раду не выбирал. Как и Временное правительство, эти люди сами себя выбрали. Правда, в отличие от нынешнего времени, рассчитывать на Запад им было сложно. Шла война. Поэтому для начала они потребовали от Временного правительства широкой автономии. Об уровне мышления руководителей Центральной Рады лучше всего говорит тот факт, что они потребовали от армейского руководства сформировать украинские армейские части. Кстати, именно тогда всплыл как самостоятельный политик Симон Петлюра. Можно представить, как это должно было бы осуществляться во время войны. Ведь в древолюционной российской армии национальность никого не интересовала. Во всех бумагах указывалось лишь вероисповедание, которое у большинства украинцев было таким же, как и у русских православным. Потребовалось бы великое перетряхивание всех частей, пришлось бы шерстить всю армию сверху донизу, при том, что никакой командир не отдаст хорошего офицера или солдата, будь он хоть негром, хоть китайцем. Да и формирование новой воинской части – совсем непростой процесс. Но деятели Центральной Рады подобные вещи не волновали. Им хотелось получить свои войска и все тут. Временное правительство поддержало это решение. Какой только идиотизм оно не поддерживало. Правда, реально никто его даже не пытается осуществлять. Военные все это дело тихо спустили на тормозах. Им было не до игрушек, господ политиков. После того, как в Петрограде произошел переворот, местные большевики тоже попытались взять власть в свои руки. Центром восстания стал завод «Арсенал». К нему присоединились некоторые воинские части, в том числе из первого 1 незалежного полка имени Богдана Хмельницкого, сформированного из добровольцев и толовых частей. Восставшие владели артиллерийским складом, крепостью и юнкерским училищем. Бои между сторонниками большевиков и сторонниками Временного правительства, представленного казаками и юнкерами, шли с 29 по 31 октября. И закончились боевой ничьей. Стрельба прекратилась и, как часто бывает, выиграла в этой сваре третий. Вся власть сосредоточилась в руках Центральной Рады. Впоследствии большевики с ноября 1917 по январь 1918 года еще три раза пытались устроить переворот. Но каждый раз до дела не доходило. 7 ноября 1917 года Центральная Рада провозгласила свой третий универсал, в котором закреплялось создание Украинской Народной Республики, УНР, в составе некой Федеральной Республики России, не существовавшей, правда. Но кого-то смущало? Не отделяясь от Российской Республики и сохраняя ее единство, мы твердо станем на нашей земле, чтобы своими силами помочь всей России, чтобы вся Российская Республика стала федерацией равных и вольных народов. Франция 5 декабря 1917 года признала государственность Украины де-факто. Причины этого следующие. После того, как в ноябре большевики фактически ликвидировали ставку, надежда на то, что Россия будет продолжать войну, уже не было. Но оставалась надежда на украинцев, Рада высказывалась за продолжение войны. Другое дело, что это было большой иллюзией. Возможности у нее не было, поскольку фронтовые части киевскому правительству подчиняться не желали. А что же петроградские большевики? Казалось бы, какое им дело до Украины? Они ведь стояли за право нации на самоопределение. Финляндию вот отпустили, слова лишнего не сказали. Но вот как-то не хотелось им отпускать Украину. К тому же Центральная Рада уже начала переговоры с федеральным правительством Дона, который был откровенно антибольшевистским. Оставалась надежда на всеукраинский съезд Советов, проходивший 4-6 декабря 1917 года. Однако у большевиков и тут ничего не вышло, хотя они и готовились. Националисты их переиграли. Победа Петлюры, да и всей Центральной Рады состояла в том, что оперативно на прибыли без приглашения большевистского оргкомитета 670 делегатов от селянской спилки и 905 делегатов от украинского войска. Они просто подавили большевиков своей численностью, силой захватили помещение мандатной комиссии и сами выписали себе мандаты делегатов. Это было революционное насилие в ответ на революционную несправедливость. После этого делегаты-большевики оказались в подавляемом меньшинстве. Они могли полностью рассчитывать только на 125 голосов делегатов съезда, которые представляли 49 советов из более чем 300 советов по всей Украине. Этому меньшинству большинство съезда не позволило даже говорить, определив их в немецкие шпионы. Поняв, что битва изначально проиграна, большевики ушли со съезда, отказавшись признать представительство съезда и заявив, что съезд превратился в митинг, а новые делегирования – фальсификация и подтасовка. Савченко. Историк. В конце ноября 1917 года Центральная Рада обратилась к представителям правительств казачьих автономий – Дона, Кубани, Урала – к правительствам Молдавии, Башкирии, Крыма, Кавказа, Сибири, предлагая им вступить в переговоры о создании будущего федерального центра России. Но и большевики не дремали. На востоке Украины, в промышленном Харькове, 10 декабря в результате переворота возникло альтернативное правительство, народный секретариат во главе с большевичкой Евгением Бош. Надо сказать, что Донбасс и примыкающий к ним географический Харьков были не просто красными, а, скажем так, алыми. Шахтеры стояли за большевиков поголовно, так что неудивительно, что эти ребята с Центральной Радой не согласились. Более того, они решили воевать. 4 января 1918 года Харьковское советское правительство официально объявило войну Центральной Раде. Харьков, Донбасс и Екатеринаславщина находились под контролем красных. Объявление войны ознаменовалось захватом города Суммы. Разве могли петроградские большевики не поддержать товарищей в их трудной борьбе? Правда, на помощь шли интересные кадры. Первая революционная украинская армия. В ее составе московский отряд участвовал во многих боях, устанавливал власть советов в Павлограде, Рамадане, Синельниково, Полтаве, Екатеринославе, Константинограде, Киеве и других городах. К моменту прибытия на Украину бойцы наших отрядов в большинстве своем совершенно не знали военного дела. Даже построиться не могли без сутулаки. Моисеев участник событий.